Глава девятнадцатая. Охренела рыба камбала. в и з у м л е н и и пучило глаза селедка. На район дежурства шла крашеная в белый цвет подлодка СО Рок девятый белая субмарина. Такэда фишки на карте. Отметки контактов патрулей с целями щедро пятнали тактическую карту. После шторма и сообщений о действиях имперского рейдера конвой походил на любовно расставленные на паркете для военной игры фигурки, в которые два пьяных мичмана долго швырялись книгами по военной истории после трудного экзамена. Вторая сторона от шторма пострадала заметно меньше. Да, совсем недавно получилось записать на боевой счет имперскую подлодку. но лишь одну из куда большего их числа, если верить недостоверным отметкам и неудачным перехватам, к району проводки конвоя неумолимо сползался противник. Обнаруживать его с воздуха у экипажей получалось довольно плохо, успевать еще и выйти на боевой заход и того реже. А все-таки интересно, почему они белые? – подумал вслух с б ы х к о щ е н ю к Ну полная же ерунда, белая подлодка. Что дальше, розовый самолет? Сбыхсан, у нас есть розовый самолет, напомнил Харальд Катери. Его даже можно замаскировать, ну при некотором старании. На рассвете, например, при заходе от солнца. Так может и лодка тоже? Сбых мотнул головой на южный обрез карты. Для маскировки в далеком заполярье. Что можно делать на подлодке в заполярье, тем более далеком? Риторически спросил Харальд Катери. Второстепенную базу флота строить, так это полная ерунда, толку от нее мало. Замаскировать доставку такого количества людей и материала, тем более, невозможно. Подобное транспортное плечо для империи само по себе не жизнеспособно. Командир на мостике. Через к о м м и н г с переступил Такэда и тут же отмахнулся в приветствии. Вольно, м и н н а с а н Айвин Иванович, а вы что думаете? спросил с б ы х к а щ е н ю к Для чего империи белые подводные лодки? Для маскировки тут и думать нечего, откликнулся Такеда. Но они же белые, удивился с б ы х Айвин Иванович, вы что, тоже верите, что имперцы хотят отыскать врата прибытия на полюсах? Простите, с б ы х с а н что хотят отыскать? удивился Такеда. Врата прибытия. с явно различимой заглавной буквы выговорил с б ы х к о щ е н ю к ну через которые мы все тут, ну то есть наши уважаемые предки. Согласно данным современной археологии, улыбнулся Такеда, феномен прибытия имел стихийный, единомоментный и абсолютно лишенный привязки к любым искусственным центрам характер. Достоверные ранние стоянки, раскопанные полябрани гипотезу скорее подтверждают. Но с б ы х взмахнул руками. От чего же тогда маскировка? А белая маскировочная краска с многоэтажным бессмысленным имперским названием? Вздохнул Такэда. Защищает их лодки от феноменов неинструментального восприятия. А ну, это в смысле... с б ы х к о щ е н ю к воткнул два пальца в голову в районе висков, демонстративно выпучил глаза, покрутил ими в орбитах, н е к с т а т и вспомнил, что его командир сам не последний видящий, и незамедлительно покраснел. Это в смысле какая-то хитрая имперская сволочь придумала, как скрывать капитальные единицы флота от видящих? Как это относится к цвету? Почему именно белый? Неизвестно. Зато совершенно точно, что и Стилман и Таяма должны чувствовать на рабочей высоте угрозу на глубине до ста футов под уровнем моря, н у если не отвлекаются на ерунду, как мы сейчас. Не удержался от подколки Такэда. А Работают. Они в этом деле чуть ли не лучше меня. Только вот белую субмарину оба раза упорно замечали строго бортстрелки и строго же визуально. Таких дел, таких дел. Эхом повторил с б ы х к о щ е н ю к Что с перехватом, с быхсан? Перешел к делу Такэда. Ожидаемо. Тот помрачнел. Обратный конвой рассыпался, строя больше нет. Корабли прикрытия в бою потоплены. Успели радировать о р е й д е р с к о м суперлинкоре противника, чтобы это не значило. С транспортов передавали о контактах с гидропланами разведчиками. Одно судно уже перехвачено и тоже потоплено. Имперец где-то на севере от нас. Боевая скорость высокая, тридцать четыре узла, тридцать пять как-то так. о д и н о ч н ы й Рейдерский суперлинкор покатал на языке Такэда что ж строго минималистично имперский, но все же медленнее наших самолетов. Так что это из-за него мы бросили курс на конвой и так срочно понеслись в компании единственного эсминца в пустой квадрат на карте? – спросил Харальд Катари. Каким бы он быстрым ни был, Такэда обвел рукой северную часть карты. А через несколько часов окажется всяком медленнее наших самолетов. Хочу напомнить, что нам совсем не обязательно его топить, чтобы сорвать выполнение боевой задачи. Думаете, наши девчонки осилят разворотить ему противоторпедку и замедлить, командир? Предположил Харальд Катери. Хорошо бы, согласился Такеда, но сорвать выполнение боевой задачи противника нашим экипажам гораздо проще. Гидропланы, догадался с б ы х к о щ е н ю к Именно. Подтвердил Такеда единичные гидропланы морской разведки, без которых он просто слеп. Что толку в самом лучшем корабле, если он больше не может искать уязвимые цели, чтобы добивать их по одной? Его могут выводить на цель чем-то еще, командир. Сдаваться просто так Харальд Каттери не собирался. Могут, согласился Такеда, но возможности этого всего сильно ограничены, и тратить их будут, скорее всего, на основной конвой до архипелага. Там найдется чем ответить даже на самые тяжелые калибры. Наша задача не в том, чтобы топить все, что мы хотим видеть на дне. Наша задача в том, чтобы противник не смог утопить все, что он хочет видеть на дне. Подчиненные Такеды уставились на карту так, будто лишь от их воли посреди совершенно пустой разметки мог сам по себе появиться символ эскадрона тяжелых армейских крейсеров с усиленной походной свитой. Но видели они там вместо этого все те же унылые отметки разбросанного штормом и атакой обратного конвоя, отдельные патрульные эскадроны разнокалиберной флотской и армейской мелочи и россыпь недостоверных контактов воздушных патрулей с имперскими подлодками. А главная боевая задача имперца неумолимо движется курсом на архипелаг. Харрелд Катери постучал одним пальцем рядом с обрезом карты. п а в е н Иванович, имперцам достаточно подать сигнал хотя бы с одной лодки, чтобы наша возня с гидропланами утеряла смысл. Даже в электромагнитной каше после шторма они все равно могут вполне успешно работать на прослушке. Сбых может, значит и они могут. Сколько их там вообще окажется? В первые года два в одной тактической группе имперцев было шесть-восемь штук, подтвердил Такеда. Сейчас как получится? Так что же? не выдержал с б ы х к о щ е н ю к Мы идем на суперлинкор от которого в случае ошибки не сможем даже толком убежать, а имперцы ждут конвой и как бы мы ни к р у т и л и с ь а просто не можем оказаться в двух местах одновременно. А нам и не зачем. Так Эда выложил на карту несколько цветных фишек. Легкие к р е й с е р а со сминцами во х р а н е н и и конвоя расходятся вот так. И у конвоя свои поисково-ударные группы противолодочного охранения, все заняты своим делом, а у нас есть шанс, Айвен Иванович. с б ы х к о щ е н ю к запнулся. На счет Хана? Вы же тогда не шутили? Ни в коем случае, вздохнул Такэда. Есть подтверждения, которые приказано считать достоверными. Он тоже на архипелаге. Может оказаться так, что пока мы идем на поиск суперлинкора, его подлодки ждут нас? с б ы х к о щ е н ю к нерешительно прикоснулся рукой к области на карте между вероятными отметками противника и курсом ВАС-61 к а й з е р б а й Восемь штук, они засекут наш полный ход. м и н н а в о с е м ь наверное, в о б е стороны. А если они исходно сопровождают линкор в расчете на этот наш маневр, тут достаточно прикрытий н и ч н ы е квадраты. Исключено, отрезал Такеда, чтобы нас перехватить Хану требуется оказаться точно в нужной точке, строго в нужный момент времени, да еще и на выгодном курсе для атаки. Мы же не в очередной серии бесконечного водного пути из б э к с а н торпед с волшебными ш е с т ь д е с я т ю узлами хода у имперцев нет. Командир, но мы же прямым курсом идем. Отчаянно выпалил с б ы х к о щ е н ю к Тут и на двадцати попасть можно, наверное. Такэда хотел что-то возразить, но смолчал. Харальд Сан. Он задумчиво отбил пальцами дробь на обрезе карты и продолжил: в самом деле, вы уже достаточно близко. Смените курс на противолодочный зигзаг. Не стоит игнорировать устав. Восемь с половиной тысяч ластов водоизмещения дрогнули и пришли в движение. ВАС шестьдесят один Кайзербей слегка накренился и пошел все больше и больше в сторону. Дублируйте приказ о противолодочном зигзаге лейтенанту Ямамото, распорядился Такэда. Мы уже достаточно близко к цели, чтобы позволить себе не слишком торопиться. Экипажам готовность к вылету первую восьмерку на поиски я хочу видеть через два часа. Командный центр наполнился приглушенными отрывистыми репликами. Поймать тигра очень легко, задумчиво произнес над картой Такэда. Всего-то и нужно, что выследить его, после чего смело и решительно насыпать соли прямо на хвост.